что мой побег удался, и Калибан предстал перед судом. И я его защищала. Сказала, что это трагедия, что он нуждается в сочувствии и лечении у психиатра. В прощении. Это не было проявлением благородства с моей стороны, просто я слишком презираю его, чтобы ненавидеть. Странно. Вполне вероятно, что я стала бы его защищать. уверенно встретиться с ним снова было бы совершенно невозможно. Я не смогла бы его излечить, потому что его болезнь — я.